До упорка двадцатое. Чтобы понять ребёнка, нужно встать на его уровень. Порой бывает накрывает так, что сил уж нет. Порой бывает исчезает в небе солнца свет. И даже с горяча мы рубим мир с плеча, не замечая, как берёт над нами верх печаль. В отчаянии часто подступает горлу ком. Бывает хочется, ну, с кем поболтать о том, что так терзает душу, мудрый совет послушать. Но в ответ лишь только взгляды равнодушные. Но Есть лекарство одно от всех этих бед. Я открою секрет. Просто будьте как дети. Вот вам на всё ответ. Стас Море, песня Будьте как дети. Наши дети рождаются совершенно не приспособленными к самостоятельной жизни, в отличие от пример от младенцев любого другого млекопитающего, многие из которых уже со второй недели в своей жизни могут существовать сами без матери. У человеческого ребёнка не развиты с рождения ни слух, ни зрение, не мышцы, которые нужно адаптировать к новой жизни и тренировать для приспособления к новой среде. Что там говорить, если даже голову младенец не может держать, и все мамы и папы его поддерживают за затылок, который вначале помещается в ладошку. Меня восхищают маленькие дети, особенно как целеустремлённо они учатся жить. Пока Никита был совсем маленьким, я восторгался каждый раз, когда он приобретал новый навык. Сначала научился держать голову, потом брать в руки предметы, затем переворачиваться со спины на живот. Дальше передвигаться по-пластунски. И каждый раз это было для меня чудом. Я понимаю, звучит банально. Ведь все дети проходят этот жизненный этап и начинают подражать взрослым. Но все равно это каждый раз чудо. Хотя бы просто потому, что прежде чем ребенок научится этому, он пробует тысячи раз. Кряхтит, ноет, стонет, буянит. Но пробует, пробует, пробует с утра до ночи. С ночи до утра. Сейчас, через 3 часа, через 6 часов. Через 12 часов, через сутки, через неделю, через 3 недели он пытается выполнить какое-то одно действие, пока у него не получится. А когда получается, он делает это ещё и ещё, пока это не перерастёт в налог. А потом дети взрослеют и теряют своё упорство и мотивацию. Я думаю, не последнюю роль в этом играют и родители. Спустя полгода обучения старшего ребёнка в первом классе, я увидел, что он не знает, как писать очень много букв и решил что мне по плечу научить его этому. Тем более были большие вопросы к школе, и рассчитывают на неё. Я уже не мог. Обстоятельства сложились так, что мы уезжали на две недели на зимние каникулы в отпуск, и мы договорились с ним каждое утро заниматься прописями. С первого утра я просто расстраивался. Он неправильно держал ручку, ему не удавалось выводить некоторые буквы вообще, а те, которые получались, были разного размера и разной формы. Например, О были иногда похожи на маленьких бегемотов, иногда на огурцы, а иногда над треугольники. Я шутил над ними, мы смеялись, но всё-таки я был озадачен. Как же правильно научить сына? На второе утро я уже начал нервничать. По прежнему прогресса не наблюдалось, но я был уверен, что дело только в практике и в количестве часов, которые нужно посвятить письму. Что-то к моей стороне стало меньше, но я держался, чтобы не давить. Говорил: "Смотри, Никита, это просто". И сам показывал на чистом листе бумаги, как правильно выводить буквы. Личный пример не сина работа. Никита понимал, что это просто, когда пишу я, но повторить не мог. Он просто не умел этого делать. День третий. Мы тренируемся, выводим буквы очень медленно и не очень аккуратно, и тут меня осеняет. Никита, я буду учиться вместе с тобой. Я ни разу в жизни не писал левой рукой и сейчас буду писать текст: "Я не умею писать левой рукой" 50 раз. И я впервые в жизни взял ручку в левую руку. Ох, друзья мои, мой почерк при письме ливо рукой оказался в разы хуже почерка моего ребёнка. Нейронные связи в мозги сформированы не были, и я выводил этот текст минуты 2, а потом не смог его прочитать. Что происходит вообще? Я же умею писать. Я знаю, как пишутся буквы. Почему же вышло предложение, написанное китайскими иероглифами? Почему так сложно соединяются эти буквы, и кто придумал эту дурацкую ю? В общем, Я пыхтел, старался, и почти час у меня ушло на то, чтобы буквы были похожи на буквы. Рядом пыхтел и старался мой сын. И я понял его. Я понял, как это тяжело учиться писать. Все претензии к моему сыну были сняты, мозг начал работать по-другому, при этом еще раз отмечу, что вообще-то писать я умею. В этот день я придумал способ обучения, который, оказывается, уже был придуман до меня. Это метод «зеленой ручки», который разработала в свое время Татьяна Иванко. Когда я дочка писала в прописях, мама не подчёркивала красной пастой ошибки ребёнка, как это делали в начальной школе. Она, наоборот, выделяла зелёной пастой те буквы и крючочки, которые получались хорошо. Тогда, не зная про этот метод, я дошёл до него сам и начал рисовать восклицательные знаки возле тех букв, которые были написаны сыном близко к идеалу. При этом у нас было соревнование: нужно собрать больше восклицательных знаков на одних и тех же словах, чем в прошлый раз. Это было весело и азартно. Сын улыбался, я улыбался. Мы были одной командой, не людьми, которые перетягивают канат в разные стороны, а настоящими единомышленниками. Ещё через несколько дней я предложил Никите порадовать бабушку и написать ей короткое обращение из тех букв, которые уже начали получаться. Пока Никита выводил этот текст, я наносил себе татуировку на левую руку. Чтобы понять ребёнка, нужно встать на его уровень. Если читателям этой книги покажется, что это некрасивый почерк, я скажу, что написано очень красиво. Я знаю, сколько сил было в это вложено и сколько гордости испытал, когда увидел это предложение.